Глава 1. Глава Киевского дневного дозора Александр Шереметьев удивительным образом сочетал привязанность к роскоши с равнодушием к неудобствам. Малкому кому известно, что он долгие годы обитал в небольшой двухкомнатной квартирке рядом с площадью Победы. Квартирке, где под посеревшим от времени потолком висели гроздья пыльной паутины, где пройти из комнаты в комнату удалось бы лишь по узким тропинкам.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 Но бывать в местах, где обычно ошиваются новые хозяева жизни, он все равно не любил. Зато в той же Виктории вермут ему подавали в старинном бокале из венецианского стекла, всегда в одном и том же. «Пиво в германской кружке с крышкой, если светлое, или на Тингемском эль если темное». Кофе в глиняной турецкой чвыре, расписанной еще во времена султанов и непременно припотемневший от времени серебряной ложечке с полустертой надписью на неведомом языке. Обеденный сервиз для трапез отличался от вечерне ночного Первый состоял из 18 предметов, второй из 15. Викторию уже доставляли любимые сигары Шереметьева, да и вообще половину поставок организовал именно он, единожды потолковав с директрисой. Естественно, что постепенно Виктория превратилась в неофициальный клуб киевских темных. Дозорные чаще бывали здесь, чем в офисе, расположенном на Банковой 9, в знаменитом доме с химерами. Там вынужденно скучали лишь дежурные до да молодняк, еще не присытившиеся дозорной романтикой. Так сложилось, что темные иные в Киеве уже много лет жили тихо и спокойно. Даже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 Вынул из специального кармашка жилетки древние часы луковицу, встряхнул, отворяя крышку, вскользь поглядел на филигрань стрелок над циферблатом, пустил в потолок затеяливую струю дыма и негромко позвал. «Ефим». От крайнего вреду игрового автомата флиппера тотчас оторвался худощавый молодой человек, обросший густой черной бородой. Добавь хасидскую шляпу и пейсы, получился бы стопроцентный еврей с ближайшей миссии. Впрочем, Ефим когда-то и впрямь считал себя евреем, пока его не нашли и не инициировали темные. Но хасидской шляпы и пейсов не носил ни раньше, ни теперь. Дашев. Вопросительно протянул он, обернувшись, но не слезая с высокого стула. «Лимузин», — коротко велел Шереметьев. Ефим двинул бровями. Обыкновенно шеф предпочитал ездить на Субару. Но пути высших магов причудливы и, конечно же, неисповедимы. Поэтому Ефим просто снял с пояса мобильник, связался с шофером и передал распоряжение. «Угольный Роллс-Ройс подкатил к Виктории спустя семь минут. Лайк докурил». Встал, чмокнул на ходу официантку и направился к выходу. В зале на миг стало тише. «Ты куда?» — с восхитительной непосредственностью спросила совсем еще юная ведьма Анжалка, любимица шефа. Впрочем, у шефа все особо женского пола моложе сорока ходили в любимицах. Но кого-нибудь из парней за подобный вопрос Реметьев мог и взгреть.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 Привычно заморочив охрану перед служебным въездом и попутно выяснив, где произойдет высадка с московского рейса, водитель, пожилой и очень поздно инициированный дядечка по имени Платон Смирека, покатил к нужному месту. При этом он старательно соблюдал правила езды по летному полю. Пузатый Боинг уже грузно заруливал на посадку. Лайк искоса наблюдал за полосой, не выпуская из руки бокала с вермутом.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 Легкое, почти незаметное заклинание, и вместо машины и иных обыкновенные люди видят пустоту. Серые плиты лётного поля, да дрожащий над ними горячий воздух. Тот, кого встречал лайк, вышел на трап одним из первых. Чуть выше среднего роста, худой до да впалости щек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 И сразу же отделился от других пассажиров муравьиной цепочкой тянущихся от самолета к модерновому аэродромному автобусу, какие с некоторых пор появились в Бориспольском аэропорту. На него никто не обратил внимания, хотя он прошел перед самым носом стюардессы и едва не столкнулся с рабочим у переднего шасси. Шеф Киевского дневного дозора молча ожидал у лимузина с приоткрытой дверцей. Гость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 «Хочется воспоминаний», — вздохнул Артур с непонятной тоской. «Слушай, ну их эти, лёгранды, поехали лучше на Андреевске, в корчму пидлипаю. На Андреевский. удивился лайк. «Можно, конечно. Только там сейчас не корчма, а респектабельный ресторан с хрусталем и прочим. Светлица зовется. «А что, воспоминания?» Гость снова вздохнул. Воспоминания, коллега. Причем больше с корчмой, чем с Андреевским спуском. Ну, замком Ричарда еще. Странное место для темного. В смысле воспоминаний и прочей ностальгии. Ха! Можно подумать, Малый Власевский в Москве не странное место для темного. Странно, странное? Насторожился Лайк.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 Она подчас вытворяет очень странные вещи. Особенно с иными, ведь у них память куда дольше, нежели у обычных людей. Лайк не стал ничего говорить гостю, просто принял из его рук стакан, водворил в бар и открыл дверцу лимузина. Артур толкнул дверцу с другой стороны. Немногочисленные туристы... Вряд ли впечатлились видом лимузина. А вот достаточно неприметный вид пассажира вполне мог бы кого-нибудь удивить. Но не удивил. Темные не любят привлекать к себе внимание без веских на то причин. Ну, светлые, да, любят. Этих силой не корми, дай окутаться сиянием, ореолом покрасоваться в белых одеждах. Мол, знайте, черви человечески, кто вас от бед бережет. Самое забавное, человечески верят». Лайк like всегда находил это смешным и нелепым. Поэтому все то же простенькое заклинание, отводящее чужие любопытные взгляды, прикрыло двоих темных магов. До самого места, где некогда располагалась корчма, а теперь светлица, их никто не увидел. Ну а потом оба сделали вид, будто из этой самой светлицы вышли. Так, на всякий случай, повьевшиеся за многие годы привычки к скрытности. Место на Подоле, куда Лайк привел гостя, было обычной кафешкой без намека на фешенебельность. Даже официанток не имелось. Приходилось самому тащиться к стойке, заказывать и потом забирать поднос со снедью. Лайк в любое время предпочел бы что-нибудь классом не ниже Виктории. Но желание гостя — закон, тем более такого гостя. Московские дозоры всегда котировались повыше киевских, да и Артур Завулон был старше и искуснее. Не в силу более продвинутых способностей, просто в силу возраста. Сравнивать магов вне категории вообще сложно, да и не приходило Артуру и Лайку в голову идея помериться мощью. Никогда. За очевидной ее бесплодностью. Какое-то время прошло в обоюдном молчании. Сразу переходить к делам никому не хотелось, а тратиться на вежливо-бестолковый разговор о погоде или еще каких пустяках таким личностям не пристало. Вместо этого оба отдали должное горилке с перцем, фирменным шкварком и котлетам по-киевски. Снять в кафешке готовили простенькую, без претензий, для среднего обывателя, по цене и качеству. Впрочем, и королям очень часто хочется простоты наконец завулон довольно откинулся на спинку стула и оторвал смягчившийся взгляд от посуды на лице его отразился некий отдаленный намек на блаженство скорее духовное чем мирское как тут у вас спросил он хозяина ну да тихо вроде хоть в отпуск езжай и поеду чтоб я был здоров только ближе к лету когда потеплеет по настоящему в крым в горы а то ты — Не знаешь, что сей год по-настоящему потеплей только в июле. — Так я говорю, — ухмыльнулся Лайк. Like. — Ближе к лету. — А, ну да, — кивнул Артур. — Ты ведь всегда был теплолюбивым. Помолчав секунд десять, Артур пожаловался. — А нам в последнее время туго приходилось. И светлые такую волшебницу заполучили, Еле убрали ее лет на полста. Да, Лайк сочувственно цокнул языком. Полста лет промелькнут и не заметишь. Это когда зеркало приходило? В частности, там очень сложная история завернулась. Явление зеркала — лишь часть ее. Кстати, а что это за субстрат, а? Виталий Рогоза из Николаева. Ты его знал? Нет. Помотал головой Лайк и потянулся к бутылке. «Еще по одной». «Давай», — не стал возражать Артур. Разговор медленно, но верно стал приближаться к цели визита московского гостя. Артур Завулон не сообщал в Киев о приезде. Просто, явившись утром к офису на Тверской, молча сел в БМВ Шагрона, а тот также молча отвез его во Внуковский аэропорт. А Лайк... Легко распознал пылающую вероятностную нить и поехал встречать его в Борисполь. «Наверное, швед это ворогозу знает», — предположил, лайк закусив. «Можно расспросить, швед, это кто?» «Николаевский, свой иной. Я мало кому могу доверить спину. Ему могу». Артур пристально взглянул на собеседника. «В Николаеве сильный дозор?» — Ну, сравнительно, считай, третий на Украине. Сильнее даже, чем в Харькове. — А второй где? — В Одессе. — А, там этот... Э, как, э, тур, тур, тур Турлянский. С готовностью подсказал Лайк. — Точно. Продукт гибридного скрещивания турок и полян. Лайк усмехнулся. Он не предполагал, что шеф дневного дозора Москвы в курсе их сугубо украинских охмачек. «А в Николаеве кто руководит? Этот твой э, швед?» «Нет». Отрицательно качнул головой лайк. Э, «В сущности, там никто не руководит. Турлянский командует всем при причерноморьем». «А почему?» «Никого достойного нет?» «Ну, почему нет? Ну, есть. Тот же швед, очень пристойный маг. Молодой только. И темный на загляденье. Просто ленится». На подхвате работать это, пожалуйста, в руководители выбиваться не желает. Сколько их там в Николаеве официальных? Человек двадцать, я не считал. А в основном мелочи, оборотни, вампиры, ведьмочки. Ну, ведьмочки симпатичные, я проверял. А из магов только ну, швед да иса. Кстати, в Одессе народ не намного больше, но там есть Турлянский. На что так? Массово поленяли в Израиль? Ну, представь себе, я еще могу понять, когда человек валит из совка в Израиль, но иному-то это зачем? Вот скажи, зачем было валить левки? Так нет, ведь свалил. В Одессе И все по-особенному. Мечтательно протянул Артур. Слетать, что ли? И туда. Слетай. Лайк пожал плечами. Артур откинулся вольготнее, сунул руки в карманы, принялся тихонько раскачиваться на двух ножках стула. «Скажи-ка, Лаки, изрек он, не выныривая из некоторой задумчивости, ты э, смог бы сколотить хорошую команду из своих, числом около шести, э, своих в смысле киевских или в смысле украинских». Все равно, без труда. Я, раз, Турлянский, Швед, Симонов, Ефим, Димка, Рублев, уже шестеро. Можно еще одного-двух. Для комплекта. В общем, могу. Отлично. Давай-ка еще по одной, и я изложу тебе суть дела. Лайк незамедлительно наполнил рюмки и наколол на вилку уже подостывшую шкварку. Эх! Вещь-то ваша с перцем. В сердцах признался гость. «И не кожить, куме!» Согласно отозвался киевлянин по-украински. Артур снова откинулся на стуле и сунул руки в карманы. Лайк терпеливо ждал. Он уже почувствовал, что его и собранную команду ждет дорога. Дорога куда-то на север, в Россию. Причем не в Москву, дальше. «Ты э, в курсе?» природы ингерманландских болот. Лайк на секунду задумался. Ну, более-менее зло это место. Чехонский капище, жертвенное дерево на ковесаре. Только идиот мог построить там город для людей. Не обобщай, Лаки, поморщился Артур. отнюдь не был идиотом, он просто был всего лишь человеком. И действовал по своему человеческому разумению, пусть и довольно скудному, на наш взгляд. — А про шестьдесят пятый год ты знаешь? — Ну, в смысле? В шестьдесят пятом я в Германии сидел, как и ты, впрочем. — Я после совета уехал, — сообщил Артур. — А я остался на полтора года. Глаза Лайка вдруг заволоклись воспоминаниями. Хорошее было время. Артур скептически хмыкнул. Значит, не знаешь. Тогда слушай. В шестьдесят пятом на болотах произошли два мощнейших вероятностных выброса. Первый по светлой фазе в мае, второй по темной, более сильный в ноябре. Сумрак чуть ли не наизнанку вывернула. Людей много погибло и иных.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 С шестьдесят пятого года по шестьдесят восьмой Питер оставался единственным крупным городом в мире, в котором не проживал ни один иной. Но ну, это понятно. Лайк тихонько фыркнул. «Жить в этом ужасе. Я еще понимаю людей, этим просто деваться некуда, ну, помимо военкомата. Но иные. Им-то подобная радость зачем?» «Не зачем», — подтвердил Артур. «А проблема наша заключается в следующем». В шестьдесят восьмом, когда возмущения сумрак мало-помалу улеглись, в Ленинград вернулись далеко не все иные. Из сильных вообще никто не вернулся. Вернулась мелочь, третья ступень и ниже, зелень и наив. Пусть они слегка подтянулись за тридцать пять лет, не спорю, но пока в Питере не на кого ни нам, ни светлым.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 В России сейчас переполох до небе, светло и в праведном гневе грозятся сплошными трибуналами. Требуют разрешений на применение чуть ли не евгенистических заклинаний. И все из этих самых черных из Питера. А Инквизиция что, резонно поинтересовался, Лайк? Инквизиция до поры до времени отмалчивалась. Но позавчера пришла официальная резолюция из Праги. В общем... Мне вменено в обязанность разобраться с новыми питерцами и положить конец их беспределу. Почему тебе-то? Не думивал лайком. Почему, например, не гесеру? Потому что черные используют силу по-нашему. В сущности, они темные, но только дикие. И поэтому глупые и безжалостные. Если сформулировать коротко, я хочу, чтобы ты и твои ребята... Приехали в Питер и навели там порядок. Мне плевать, что черные делают жителями Питера, но и давать светлым повод для свободы действий все же неохота. Да и бюро Инквизиции последствий не отошьешь, ты ведь в курсе. Это уж точно. Кивнул Лайк. Я только одного не понимаю. Ты хочешь, чтобы я разобрался с этим самостоятельно, без твоей поддержки?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 Глава Киевского дневного дозора сначала смешно хрюкнул, потом запрокинул голову и гулко захохотал. Хохотал он долго. — Хорошо, Артур, — сказал Лайк, отсмеявшись. — Я все сделаю, как ты скажешь. Когда нам вылетать? Я бы сказал, сегодня. Если бы если бы мне не хотелось покуролезть ночку в Киеве. А без тебя я этого делать не люблю с некоторых пор. Оба усмехнулись, вспоминая прошлый визит Завулона в Киев. Покурались или тогда, иначе не скажешь. Э, так что давай еще по одной и поехали за ведьмочками. Небось, новеньких туча, а? спросил Артур и подмигнул. Ну, точно не туча, найдутся. Ну, конечно, конечно, чтобы тебя и не нашлось. Когда такое было? Никогда не было, Артур. Прозет.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 У Виктории. Мобильник пиликал долго, назойливо и противно. Лайк успел, не просыпаясь, проклясть его раз пять, не меньше. Но проклятия на неживую материю действовали из рук вон плохо. Проснувшись, Лайк проклял мобильник еще раз, но тот все не унимался. Поэтому пришлось тянуться к трубке и тыкать дрожащим пальцем в соответствующую кнопку. «Алло!» Малоприветливо пробурчал Лайк в трубку. Здравствуй, Лайк. Не узнать голос звонившего, леденяще спокойный, чудовищно невозмутимый и отстраненно флегматичный было решительно невозможно. Привет, Арик, Ты где? На твоей двери. Сейчас открою. Лайк не утруждая себя одеванием, пробрался по тропе к входной двери, открыл.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 Лайк только рукой махнул, бредя назад в комнату. Арик, не разуваясь, прошел за ним и уселся на вертящийся табурет, место которого ранее было у пианино. Но Лайк лет тридцать назад пианино успешно раздолбал излишним эмоциональным музицированием. С тех пор вертящийся табурет принялся втихую путешествовать по квартире, все время оказываясь там, где был кому-нибудь нужен.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 — Да какая разница? Арик опять еле заметно усмехнулся. — Ну, в твоем состоянии никакой, раз ты сам себе чашку кофе сотворить не можешь. Так, — Так руки ж дрожат. — Пить надо меньше. — Да? Меньше? А как же гости? Ну Как я, по-твоему, гостей буду привечать? Ну, сухую? — Да непростых гостей, высоких. — Сильно высоких? «Артура из Москвы». «Которая Верченко?» «Нет, который Завулон». При упоминании имени шефа дневного дозора Москвы Арик инстинктивно подобрался, словно сидя попытался выполнить команду смирно. «Погоди. Это ведь был деловой визит. Я правильно распознал?» «Правильно. И приехал ты правильно. В смысле, вовремя. Гастроль нам предстоит, выездная». «Куда?» «В Питер!» Теперь губы Арика искривились в улыбке уже почти по-настоящему. «Все потому, что в Питер...» «В гастрольный вояж с Одессы мамы-маги приезжают», — пробормотал он. Да. «Да, подтвердил лайк. А кто еще?» «Я, ты, Симонов, Швед, Ефим, Рублев. Может, Иракли уломаем?» «Что?» — Так серьезно? — уже без улыбки уточнил Арик. Дело в том, что Лайк перечислил имена практически всех сильнейших темных иных на Украине, из тех, что служили в дозорах. — Посмотрим. Возможно, что и нет, но съездить придется. — Симонову и Шведу ты уже звонил? — Нет еще. Ну, когда? Видишь, гуляли. — А Завулон где? — В премьер-паласе отсыпается. Аристарх Турлянский, глава Причерноморского дневного дозора, на какое-то время задумался. Онное время Лайк употребил на выкуривание сигареты и выпивание кофе, после чего сравнительно ожил. — Позвони Симону Вышведу, а? — попросил Лайк. Я пока умоюсь. — Позвоню. — кивнул Арик и вынул мобильник.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 О как! Лайк сбросил халат и принялся одеваться. Он явно вознамерился податься в Викторию. Настоящий кофе все-таки вкуснее сотворенного магически. Да и пиво там можно испить. Творить алкоголь и иные считали дурным тоном. Придется снимать шведа прямо с яхты. Дело такое срочное. Как по мне, честно признался Лайк, так не очень. Но Завулон проволочек не любит. А шутить Завулоном... «Сам знаешь, каково». За завулоном лучше не шутить». Глубокомысленно согласился Арик. «А его что, Артуром зовут?» «Иногда. Пошли в Викторию». Турлянский молча поднялся. По дороге Лай купил сигареты, свежий номер футбола, в который тут же уткнулся. Турлянский, проштудировавший этот же номер еще накануне, до поступления в продажу, иронически косился на него. Даже в толчее подземного перехода никто не норовил Лайка или Арика задеть плечом или оттереть с дороги. Наоборот, все инстинктивно расступались. Не людям стоять у иных на пути. Виктория Лайк поручкался с барменом Сережей и рухнул на привычное место. Даже девчонок целовать не стал. Сережа принялся меланхолично заваривать кофе. «Добрый день». «С достоинством», — сказал Арик и тоже сел напротив Лайка. С минуту он молчал, потом заметил. «Хорошо здесь». Разумеется, Турлянский посещал это кафе не впервые. И, разумеется, уже видел и эти розоватые стены, и колонны, и лепнину, и фистоны, и ламбрикены. Но Виктория располагала к созерцанию, а Арик был созерцательной натурой. Пока Лайк читал журнал и пил кофе, явился взъерошенный Ефим в сопровождении двух оборотней. Еще на улице было видно, как он что-то мягко втолковывает, бурно жестикулируя. Войдя в кафе, он смолк, зыркнул за начальственный столик и по-свойски кивнул арику. — Ефим! — не отрываясь от журнала, позвал Лайк. — Да, шеф! — мигом предстал Ефим. — Найди, Ираклия. Пусть едет сюда, даже если занят. Можешь взять мою машину. — Понял, шеф. А если он не поедет? — Распылю. — Тебя. — Понял, шеф. Ефим повернулся к оборотням и виновато развел руками. Мол, извиняйте, работа. Оборотни были вроде бы не местные. Арик ненадолго ушел в сумрак и считал печати регистрации. Ну, точно, не местные. И с Полтавым. Ефим почему-то часто общался с приезжими иными. Уже решив вернуться из сумрака в обычный мир, Арик вдруг почувствовал чье-то присутствие и уловил целый веер вероятностных нитей. Как и всякий маг, он предвидел и мог довольно уверенно прогнозировать будущее. Например, сейчас Арик явно чувствовал приближение встречи с кем-то могущественным, но не враждебным, и разговора, которому суждено возыметь далеко идущие последствия. Пришелец был сильнее Арика. «Завулон», — подумала Десит, — «больше некому». Прежде они встречались лишь единожды. Коренной Десит Турлянский и ныне москвич Завулон. Конечно, тот, кто носит подобное имя, гораздо старше Арика. О возрасте шефа дневного дозора Москвы можно было только догадываться. Да и о возрасте Лайка тоже... Арик, к примеру, не знал, сколько тому лет, хотя отношения с главой киевских темных у него сложились весьма тесные. Познакомились и Лайк лет восемьдесят назад, как раз когда Арик только-только входил в силу после инициации обучения. Нашел инициировал Арика занесенный в революционную Одессу бурными ветрами классовой борьбы белый офицер, имя которого осталось неизвестным. Офицер канул без следа, то ли от был из Одессы или Крыма на последнем эмигрантском пароходе, то ли погиб по-глупому в стычках с незнающими жалости котовцами. В то время даже иные порой нелепо гибли, пристреленные из угла или зарезанные во сне. Даже сверхъестественные с точки зрения обычных людей способности не давали стопроцентной защиты. Осознав, что он не вполне человек, Арик быстро отыскал в Одессе таких же, как он сам, и примкнул к дневному дозору. В дозоре он рассчитывал обучиться пользованию всем, что жило и бурлило в нем, пока дико и слабо поддающееся контролю. К середине XX века Арик стал одним из сильнейших темных магов Юго-Востока Европы, а выйти из категории ему мешал только ничтожный по меркам иных возраст. Но после известных событий сорок девятого года, когда элита темных Украины была практически подчастую выбита и развоплощена, Арик Турлянский оказался одним из немногих, на кого уцелевшие суперы могли опереться в неизбежной попытке возрождения. Из суперов уцелели Лайк, Ираклий, Вечный нейтрал из Харькова по имени Шинджа, более известный под прозвищем «Судья мертвых», И первая украинская ведьма по давней традиции, минуемая Салохой. Иераклий с дозором сотрудничал лишь иногда, поэтому рассчитывать на него лайк особенно не мог. На Шин же рассчитывать и вовсе было смешно, иные такого возраста и силы, как правило, видят дальше других, знают больше других и предпочитают недеяния дешевой и малопродуктивной возней стычкам. А чтобы рассчитывать на женщину, да еще ведьму, Лайк еще. Неокончательно выжил из ума. И глава темных Украины сделал ставку на одаренную молодежь, номером первым среди которой значился Одессит Турлянский. Завулон, Москва и Россия тогда, в 49-м, поспели на помощь слишком поздно. А та мимолетная встреча до сих пор оставалась единственной. Больше Арик Завулона никогда не видел. Лайк поднялся навстречу Завулону, и Арик тотчас почувствовал — отсюда придется уходить. Шефы Дозоров явно вознамерились пообщаться по делу, а общаться следует в хорошо защищенных местах. Виктория, невзирая на статус клуба «Темных», таковым не являлась. Здесь отдыхали и расслаблялись, не работали. Значит, верный им путь на банковую десять, в дом с химерами, в офис дневного дозора Киева, в кабинет Лайка, весьма редко посещаемый хозяином. Арик, не говоря ни слова, встал. Приезжий взглянул на него и еле заметно кивнул, здороваясь. Магам вне категории обыкновенно не нужны слова. И пусть Арика Турлянского пока трудно было причислить к таковым, но уж обходиться без слов он нынче был вполне способен. Снаружи поджидал здоровенный лимузин. Как Платону Смиреке удавалось благополучно маневрировать в перегруженном автомобилями Киеве, знал только сам пожилой водитель. Арик, во всяком случае, отметил, что магии при езде он почти не пользуется. Перед домом с химерами заволоны Арик ненадолго замерли. Было что-то завораживающее в этом асимметричном здании, украшенном множеством скульптур. На него можно было смотреть часами и смотреть...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 Отсюда и химера, и прочая водоплавающая нечть в оформлении. Он вообще много чего в Киеве и окрестностях построил. Музей изобразительных искусств, кинасу на Ярославском валу. Ну, там теперь дом актера. А какие он фамильные склепы строил? у графа Вирта на Байковом, инженера Лилецкого в у Костел на Большой Василиковске, по-моему, тоже его творение. Городецкий.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 Лайк многозначительно промолчал, но переспрашивать не решился. Просто шагнул к изогнутой лесенке. Едва переступив порог дома с химерами, Арик потерял остальной мир. Еще пару секунд назад он ясно ощущал потоки силы, льющиеся из-под Владимирской горы, чувствовал множество вероятностных нитей и эхо людских аур. И все это исчезло разом. Ведь штаб-квартира дневного дозора, цитадель темных, была прикрыта мощнейшими магическими щитами. Дежурные, совсем еще сопливый маг и такой же сопливый оборотень, вскочили и вытянулись, как новобранцы перед нежданно прибывшим генералиссимусом. На столе перед ним валялись игральные карты, стояли бутылки с пивом оболонь и наполовину съеденный вяленый лещ. «Вольно!» — буркнул лайк. «Кто в офисе?» Русь к Тарасам сетку чинит», — пискнул начинающий маг. «А что, легла?» «Нет, они там ставят что-то новое на серваке. Я не спрашивал». «Понятно», — пробормотал Лайк. «Меня нет, ни для кого». Маг с готовностью кивнул, оборотень просто стоял и таращился с немым восторгом во взоре. «А ведь Лайка тут любят», — подумал Арик, редко бывающий здесь. «Я бы даже сказал, обожают».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 Завулон скептически покосился на поврежденную люстру. «Опять мечом махал?» — ехидно спросил он. Махал не стал возражать лайк. «В ночь семнадцатого на двадцать третье». «И до сих пор не заменили?» «Я велел не трогать», — вздохнул лайк. «Пока остальные не разнесу». Никакого раскаяния в его голосе не наблюдалось и близко. Завулон ухмыльнулся. «Ты бы штангу коротел. И поднял все это хозяйство повыше, а вот селее было бы, а не без сарказма поддакнул Лайк. Может, еще и на стол не запрыгивать, а ля Жан Море? Они проще ли фехтовальный зал какой-нибудь устроить по соседству, подал голос Арик. Столько бы люстер сберег, только на моей памяти это третье. Чтоб ты понимал, Салага, беззлобно фыркнул Лайк. Когда по мою душу придет коварный враг, ну что ж мне ему поклониться и сказать, не извольте ли пройти в фехтовальный зал, уважаемый, а сейчас придется здесь махаться, прыгая по столам, аля жан Маре и разрубая люстры аля Лайк. Зануда ты, Лайк, заметил Заволон уже устроившись в кресле. «Даже этому мальчику должно быть понятно, что коварный враг явится по твою душу отнюдь не с клинком в руке. Не вряд ли в одиночку». Лайк тем временем направился к бару, поскольку секретарша на месте, что вполне естественно, не обнаружилось. Смешав коктейли, хозяин выкатил в центр комнаты изящный сервировочный столик нагнутых в форме вставших на хвосты змей ножках и уселся в третье кресло. Конечно же, Лайк знал, что по нраву Завулону и какое питье предпочитает в текущее время дня Арик Турлянский. Для этого даже не обязательно было умение иного. Просто Лайк достаточно хорошо и долго был знаком с обоими, чтобы запомнить алкогольные предпочтения. Итак, отхлебнув, начал Завулон. Арик почувствовал, как старый маг наскоро прощупал магическую защиту кабинета. Она была сплетена на совесть. Арик совершенно отчетливо сознавал, что сломать такую ему не под силу. Защита плелась годами и годами же укреплялась. Ни один лайк приложил руку и мастерство к ее созданию. Чувствовалась древняя и невероятно мощная основа. Такую не вдруг прошибешь, будь ты хоть сто раз магом вне категории. Закон сохранения энергии не дано нарушить даже иным. Итак, ну, как видишь, Артур перебил москвича лайк. Арик уже здесь. Симонов, от который звинец, ты его не знаешь, на подходе. Местных я велел оповестить. Думаю, к вечеру все соберутся». Остался один Николаевич Швед. Он у нас яхтсмен, маньяк, моряк, понимаешь, с печки бряк грудь, викаряк жоп в ракушках. И в настоящее время бороздит волну где-то между Очаковым и Кинбурном. Мобильник у него отключен. Я пробовал достать силой, но то ли луч рассеивается, то ли Швед слишком занят своими веревками и парусами. В общем, придется его ловить лично. А без него не обойдешься сомнением справился Завулон. Не хотелось бы. Лайк откинулся в кресле. Он не очень сильный маг, но он тертый ни в одной стычке. Настоящий боец. Да и трудно найти город, которого швед бы не знал достаточно хорошо, чтобы безошибочно ориентироваться. Это всегда плюс. Я лично Питера не знаю, да и не стремлюсь узнать, если честно. Не люблю я Питер. Никто не любит. Буркнул Завулон. «Снять вашего шведа нужно быстро. Завтра вы должны быть в Москве». «Снимем». Беспечно махнул рукой Лайк. «У Арика такой гидрофойл в порту на подхвате. Он уже вышел за шведом. Кстати, прокатиться как-нибудь не желаешь, Артур?» «Желаю». Не задумываясь, ответил Завулон. «Потом. После всего». «Шведа уже везут в аэропорт». Меланхолично подсказал Арик. «Вылет через двадцать минут. еще через час он будет в Борисполе». «Так что, машину высылать?» Оживился Лайк. Спустя секунду он поморщился и потянулся к мобильнику. На несколько секунд раньше, чем тот зазвонил. «Да», — сказал Лайк в трубку. «Хорошо, Эфим. Теперь дуй в Борисполе встреч шведа. Он прилетит одесским рейсом через час-полтора». «Да, Викторию». «Что?» Тут Лайк смешно фыркнул. «Разрешаю!» И прервал вызов. «Вот уроды!» — пожаловался он, видимо, на подчиненных. «Разрешено ли нам со шведом выпить по дороге пива? Можно подумать, если я не разрешу, они не выпьют. Да и чтобы швед в гонке рюмку-другую со своим экипажем не шандарахнул. А после рюмки облома с гонкой швед в самолете, небось, вискаря в сердцах налопается». Завулон глубоко вздохнул. «Да, Лайк...» Тихо вы тут живете. Мирно, безопасно. Виктория, Пивко, Идилия. Город такой, Артур. Он знает, как поддерживать порядок и тишину. Мы лишь подстраиваемся под него. Завулон задумчиво кивнул. Ладно, слушай, в Москве вы все получите временную российскую регистрацию. И еще. «Придется встретиться с представителями Инквизиции и со Светлыми. Более того, в вашей группе пойдет их наблюдатель». «Радость-то!» «Сразу насупился лайк». «А без этого никак?» «Никак. Кроме того, думаю, Инквизиция будет вас скрытно вести. Поэтому тебе и всем твоим необходимо оставаться сдержанными и максимально корректными». Сдается мне светлый попытаются попытается по обыкновению совать нос во все щели и бдительно подшивать в досье каждый наш промах. И, разумеется, станут из-под вставлять палки в колеса. Поэтому после всего официоза в Москве и до самого поезда... Поезда? Удивился лайком. Почему не самолета? Да все потому же. Мало кому в голову придет, что вы отправитесь поездом, а не самолетом. Причем дневным... — Дневным! — Дневным, Лайк. Like. Потому что мы — дневной дозор, и работать будете исключительно днем, так надо. Что даже так? Дневной дозор Питера не с нами. Вот с этим вам и предстоит разобраться. Мутная там компания. И делишки их мутные. Дальше некуда. — А дикий и эти, дикие черные, начал было лайк, но тут же сам себя и оборвал. Погоди, надо Арику обрисовать. Он вкратце, без подробностей. Можно? Нужно, фыркнул заволон. Если тебе не лень перед каждым из своих в отдельности распинаться. Не лень. Кроме того, Симонову я скажу немного иное, чем вот Арику или Шведу. Арик меланхолично внимал. Он редко проявлял внешние признаки любопытства или заинтересованности. А прочесть, что творится у него в душе за последние лет десять, стало затруднительно даже за Вулону. В общем, Арик, дела такие. С дозорами в Питере бардак. Они там больше бумажки с места на место перекладывают, до размера премиальных выгрызают, чем ищут неинициированных и держат в уезде вампирскую мелочь. Проклюнулась там какая-то секта и творит безобразие. Вот Артур сказал, что даже ему не по себе стал от их деятельности. Основу у них, надо понимать, темное. Договор они не чтят. Светлых просто Давид вставил слово за волон. Талантливо, надо сказать, давит. Регулярно приносит человеческие жертвы. Недавно кто-то изящно намекнул Гессеру с фотографиями, видеоматериалом и комментариями. Я еле удержал его от карательной экспедиции, и Гессер Семеном уже цели намечали. А нам разбираться, понимающий кивнул Арик. В самом деле, не москвичам же. Лайк многозначительно хмыкнул. «Отношения между Москвой и Питером оставались неоднозначными на всех уровнях. И для командировочных, и для забулдык, и для футболистов, и для вырождающихся интеллигентов, и для политиков, и для медиамагнатов. И для иных. Причем, чем шире были возможности соперников, тем более жестоко и бескомпромиссно не пытались один другого давить. «По-моему, нет смысла что-то обсуждать», — сказал Арик. «Лучше покажите документы». «Из Праги, поди, целая телега привалила». «Из Праги только резолюция», — уточнил Завулон. «Кстати», — вмешался Лайк, like. — «я б тоже глянул на документы. Надо знать, кого по питерской грязище раскатывать». Завулон молча вынул из воздуха тонкую розовую папочку с несколькими листками внутри и маленький 8-сантиметровый компакт-диск. «Видео здесь». — сообщил он, бросая диск на столик поверх папочки. «Извольте ознакомиться. Причем для наглядности рекомендую глядеть через сумрак. И, надеюсь, тошнить вас не будет, а то лучше сразу запаситесь гигиеническими пакетиками».